«Ты хорошая девушка», — грустно вздохнул Шадурский, наклоняя к себе ее голову. «Ну а вот скажи-ка мне, любила ли бы ты меня и впредь, если б вышли такие обстоятельства, если б я должен был отложить нашу свадьбу на неопределенный срок, на очень долгий срок, а может быть и совсем не жениться на тебе, тогда как?» «Все-таки любила бы». Отвечала Маша вполне просто и с ясным сознанием, что иначе ей быть не может. «И для тебя не было бы оскорбительно имя моей любовницы, имя содержанки?» Настойчиво допытывал князь, продолжая ее гладить по голове и играть мягкими кудрями. Маше вспомнилось вчерашнее уличное столкновение, она подумала с минуту об этом вопросе и еще ближе, еще нежнее прижалась к Шадурскому.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 Одним словом, рассказанная им история со многими частными подробностями была сплетена очень ловко и изобличала в нем большие авторские и актерские способности. Маша верила и слушала его совершенно спокойно. Проводив его от себя уже поздно вечером, девушка долго еще ходила взад и вперед по комнате, По сосредоточенному и мрачному выражению лица ее можно было предположить, что в этой голове бродят далеко не веселые думы, которые только теперь наедине одолели ею всецело. Главным укором вставал через него образ двух колтовских стариков, забытых, покинутых ею, но чем дальше длилась разлука, тем невозможнее оказалась мысль о свидании. Это часто случается с нами.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 Это, конечно, малодушие, но, к сожалению, оно свойственно чуть ли не большей половине рода человеческого. Маша долго раздумывала о предстоящем ей положении официальной любовницы князя Шадурского. Краска стыда кидалась ей в лицо при этой мысли. Она предчувствовала, что ей предстоит вынести еще много наглости и много бесцеремонных толков и сплетен от разных вполне приличных господчиков но любила прежде всего и больше всего одного только князя Владимира, и поэтому все эти невеселые призраки в конце концов стушевывались перед ее светлым чувством. Что ж с этим делать? Теперь уже поздно, решила она сама с собою и покорно склонилась перед своей участью.